Максим Вишневенко «Монстров из тумана не кормить!» «Не забудь! Монстров из тумана не кормить!» Произнес веселый девичий голос. После этого тяжелая медалическая дверь, обшитая лакированным деревом, закрылась. Лязгнул засов, и Август услышал, как Лиля отошла от двери, пойдя заниматься домашними делами. А потом вздохнул и пробормотал. «Такое хрен забудешь...» Пробормотал и обернулся к подъездному окну. Утреннее солнце уже успело разогнать последние из ночного тумана, и теперь ярко освещал за землю. Август спустился на лестничный пролет ниже, поставил большую ярко-зеленую переноску для собак на подоконник и просунул пальцы в клетку дверцы. Из глубины показалась рыжая голова шпица, лизнула пальцы и нервно зевнуло. Ничего, ничего, не первый раз же. Юноша почесал пса через прутья и отступил на шаг, начав напоследок осматривать своё снаряжение. Вроде бы всё на месте. Патронтаж с дюжиной патронов с жеканом на поясе, там же два фальшфейера, под левой рукой кобура с револьвером заряженным экспансивными пулями, справа на петле через плечо висел обрез двустволки как раз, чтобы было удобно выхватить и в случае чего отпустить. Август глубоко вздохнул, расправив грудь, перетянутую крест-накрест ремнями портупеи, прямо поверх свитера с белыми медведями, похрустил шеи и размял плечи, а после поправил шарф и запахнул свое пальто. Хоть люди в последнее время и более терпимо относились к человеку с оружием, все-таки, раз у тебя есть то у тебя явно есть детская причина на это. Но все же обычно в цивилизованных местах старались стволы спрятать под одежду. После того, как все началось, простые горожане и так нервничают. Не стоит их еще больше нервировать. На улице с пару дней как потеплело. Сегодня обещали вообще выше нуля, что для декабря не особо привычная погода. Потому отправляясь свой путь со шпицем в переноске августа делся полегче, Фетровая шляпа, длиннополое серое пальто, джинсы, только ботинки на ногах были зимними, они, в отличие от остальной обуви, не скользили на улице. За его спиной был небольшой городской рюкзак, где бережно лежал в пледе ноутбук, бутылка воды и запас снеков для себя и для собаки. Выходя из дома в нынешнее время, никогда нельзя быть полностью уверенным, что не задержишься на улице. А на улице тем временем было чертовски красиво. Август невольно залюбовался, закрыл за собой подъездную дверь и вдохнув морозный воздух. Рябина у подъезда превратилась в белоснежное дерево, на ветках которого каплями алели крупные грозди. Справа, вдоль соседской кирпичной хрущевки, стояли замерзшие, словно бы до состояния льда вербы, и мелисовыми длинными ветвями по земле. Слева же, у конца его дома, стояла белая буквально до синевой лиственницы, ствол вровень с крышей, очень красивое весной дерево, но и сегодня оно было таким, искрящаяся в лучах восхитительного солнца. Юноша вышел на дорожку между подъездным полисадником и центральным квадратом двора, где стояла большая детская площадка между домами. Дворник не успел дойти до этого места. Может быть, не захотел, потому что всё пространство двора, где теоретически можно было бы пройти человеку, походило на снежную кашу. Пробираясь к выходу со двора и утопая по щиколотку в снегу, он краем глаз заметил, что из свеженаметённого сугроба торчит чья-то рука, и вспомнил, как ночью они слили и слышали крики, дикие человеческие крики с улицы. Вчера вечером весь город накрыл непроглядный туман, Жителям было рекомендовано не выходить на улицу во избежание, как говорится, но вот кто-то, видимо, не выполнил рекомендацию. Интересно, подумал Август, кто прервал его бренный путь. Из окна вчера ночью виднелись огромные треноги, которые всегда в такой туманище заходили в город-царяки, не спеша прохаживаясь по его опустевшим улицам, аккуратно переступая своими исполинскими колоннообразными тремя ногами. Но вряд ли это был он. Эти монстры редко нападали на людей. Подобная мелочь была для них неинтересной. Лишь бы не морлоки или пауки, произнес юноша и ускорил шаг ко входу в метро. Еще этой пакости тут не хватало. Останавливаться и разглядывать труп несчастного у Августа не было особо времени. Он был записан в ветеринарную клинику на процедуру через полтора часа, Но до туда надо было ещё добраться. И доехать до другого берега по линии метро было ещё половиной дела. Благо, на одной конечной станции он с переноской должен зайти в вагон метро, а на другой конечной выйти. Но вот сама клиника стояла посреди территории, откуда туман не уходил даже днём под солнцем. И туда надо было ещё дойти. Подобные места именовались заводи. Обычно в низинах, возле оврагов и рек, Никто не знает, почему этот туман появился именно в таких зонах, но теперь они представляли собой серьёзную опасность, даже если ты просто вынужден пройти мимо. Обычно люди не ходили мимо, а основные входы в заводе стерегли военные блокпосты с останковыми пулемётами и огнемётами и сдержками нового мира. И пусть в заводях те же треноги не встречались, они жили на реке, над которой теперь всегда стоял густой туман, Зато обитало много другой живности, которая чаще всего не пыталась покинуть свою территорию, но иногда все же приходила к постам военных. Или к забору между домами, которые воздвигли на границах заводи. Похожие на вечно седых и плохо нарисованных пятикантропов морлоки, лохматые угольно-черные псы с горящими глазами, баргесты, лангусты пауки размером с небольшой грузовик с ногами в длину всего своего туловища, каракурты, мохнатые пауки размером с небольшой седан с красно-коричневого цвета рогами и шипами, даже мимики — неизвестные формы существа, способны подражать голосам людей, зовущих на помощь. Именно по этой причине на крике с улицы, когда туман наползает на весь город, мало кто выходит. Все знают о мимиках, и никто не хочет узнавать, как они выглядят на самом деле. Поезд метро дернулся и начал оттормаживать, выдернув августа из раздумий. Они находились на метромосту в застекленном герметичном туннеле, а вокруг клубился туман. И нет, твари из тумана, по всей видимости, не были способны сломать не то что железобетонные конструкции автомобильного моста, Но и лёгкие пролёты из стекла и металлометромоста были не под силу. Максимум, на что их хватало, — это выбить окно. И, видимо, сейчас произошло нечто похожее. Оттого Август вытащил из внутреннего кармана мобильный телефон и с тоской посмотрел на отсутствие связи. Туман над рекой поднимался на 5 метров выше метра моста, а потому на этом перегоне, где раньше совершенно спокойно ловил 4 g мобильной связи не было вовсе. Мгла глушила любую связь, это знали все, кому хоть раз не посчастливилось зайти в нее. Работали лишь переносные радиостанции, да и то максимум на расстояние сотню метров, и то если передатчик был достаточно мощным. Так что, если сейчас с их поездом что-то случится на станции на берегу, об этом узнают не сразу. Август засунул пальцы между прутьями дверцы переноски и дотронулся до меха-шпица, тот повернул голову и лизнул хозяйские пальцы в ответ, а юноша дотянулся до загривка пса и стал неспешно его чесать. Судя по тому, сколько они проехали в тоннеле, поезд должен был быть ещё где-то над берегом, напротив бывшего парка у Ледовой арены. Кто сейчас населял её и этот парк, Августу было неведомо. Да он и никогда не стремился присоединиться к ватагам смельчаков, что время от времени в обход блокпостов военных пытались туда пролезть. Говорили, что из таких вылазок, если кто и возвращался, то совсем седым. Скорее всего, это было враньём. Монстры в тумане были уродливыми опасными. Но не столько, чтобы становиться седым от встречи с ними. Наконец... Простояв где-то минуты три, поезд дёрнулся и медленно продолжил движение. До этого судачившие о природе остановки пассажиры замолчали с любопытством, но и некоторой опаской прильнули к окнам. Желание поглазеть не смогло искоренить даже вся эта история с туманом, в котором прячутся опасные твари. И да, через несколько мгновений за окнами проплыл разбито окно в туманный мир. Кто это сделал? И что стало с этим представителем чуждой человека у фауны, так и осталось загадкой. Вагон и метро набирали скорость, спешно удаляясь от опасного участка. «Когда что закончится?» Заухала женщина средних лет на соседском сидении. Сидевший рядом с ней ребенок детсадовского возраста в ярком капюшоне с ушами покосился на нее с любопытством. «Да говорят, нам теперь всегда с ними жить». Покачал головой парень чуть помладше Августа. В черном пуховике и в спортивных штанах с лампасами. читал что это новая экосистема, так что только привыкать. «Да власть бы захотела, быстро порядок навела», — фыркнула женщина. «Видимо, их эксперименты какие». Дальше Август не слушал, откинувшись на своем сиденье. Он сидел и пытался вспомнить, зарядил ли аккумуляторы своей рации и проверил ли радиомаяк в пряжке ремня. Вроде бы да, всё было в порядке, да и Мороз не как в прошлый раз, две недели назад. Тогда переход в клинику по Морозу в 35 доставил острых ощущений и ему, и его псу Кексику успешно проскочив между парой лангустов, юноша тогда чуть было не влетел в длинное извивающееся тело, переползавшее дорогу, что это было за тварь и как она называется, не смогли потом ответить даже в клинике. Но пока он ждал, когда дорога освободится, то привлекк внимание стай баргестов. Черные мохноты псы, каждый примерно по пояс августу, заинтересовались негромким поскуливанием кексика и очень сильно захотели попробовать того на вкус а заодно человека, который тащил его переноску. Отбиться получилось только благодаря уставу автовышки, брошенной возле покинутой высотки. Используя его как постамент, юноша настрелял с десяток патронов из обреза, перебив нападавших. Но дальше просто побежал в сторону клиники, обжигая легким морозным воздухом и норовяя в густом тумане напороться еще на какую-нибудь стаю. За месяц до этого они проходили этим путем вдвоем с Лилей, И тогда это вышло сподручнее. Сайга в женских руках оказалась очень эффективным оружием против группы Морлоков, напавших на них из окон первого этажа в каньоне. А вот в то морозное утро двухнедельной давности Августу пришлось выходить из клиники обратно более длинным маршрутом, не через каньон, а по да ещё и ждать, пока соберётся группа на проход. С четырьмя патронами для его обреза идти обратно тем же маршрутом было смертельно опасно. На улице у выхода с конечной станции было многолюдно. Метро оставалось самым безопасным способом перемещения по городу, и в особенности для переезда на тот берег, откуда приехал Август. Еще тут развернулся во весь широкий тротуар стихийный рынок, где уже продавали зеленые пихты и елочные игрушки. Скоро уже случится Новый год, и горожане, несмотря на все невзгоды, стремились перед ним закупиться. Основные торговые центры больше не работали, превратившись в военные объекты. Все того, что так вышло, что они все оказались рядом с заводями, а потому их довольно быстро приспособили под военные форпосты перед угрозой монстров из тумана. Торговые ряды же оттуда выгнали, подчас буквально на улицу. Выйдя на место посвободнее, юноша опустил собачью переноску, которую до этого нес в руке на землю. Затем вытянул из кармана широкий ремень, закрепил на ней и наделал через плечо слева. Так с подручней будет идти по заводе, хотя до нее еще надо посетить блокпост и на нем отметиться. В клинику... Он предпочитал ходить понизу, через самое главное скопление тумана, так быстрее, чем обходить от метро по верху, а потом точно так же спускаться вниз. А что до опасностей, так он уже не первый раз с ними сталкивается. Маршрут выглядел вполне себе проходимым. Правда, по всему сегодня выходило, что на дороге там сейчас будет снежная каша, как и в остальном городе. Тротуары сегодня, по всей видимости, коммунальные службы решили не чистить. Видно, рассудили они, что люди сами утопчут, как им надо будет. Пока выходило плохо, потому когда Август добрался до блокпоста, то уже довольно сильно взмок и запыхался. Потому, когда его завели вовнутрь и предложили присесть для оформления прохода, он был тому даже рад. «Оружие при себе имеется». Строго спросил солдат за монитором в камуфляже, только что просканировавший QR-код с приложения клиники на смартфоне юноши. «Все при себе». Август распахнул пальто и продемонстрировал обрез, патронтаж и револьвер на поясе. «Гражданский». Фыркнул более молодой боец. «Зря ты так». Покачал головой военный за монитором. «Обрез, может, исподручнее в заводе». «Не знаю. С калашом мне как-то спокойнее». Пожал плечами второй и присел у переноски с кексиком. Шпиц понюхал воздух и радостно гавкнул. «Структура тела тварей тумана такова, что автоматный патрон просто прошивает насквозь, но никак не останавливает». Произнес Август спокойным тоном и присел обратно на лавку, не застегнув пальто твоя правда кивнул боятся переноски и распрямился И что каждые две недели ходить надо восстановительная процедура лучшая клиника в городе пожал плечами юноша да уж понимаю дорогое удовольствие клиника подтвердила запись, «Военный, сидевший за компьютером, развернулся к августу, но не может подтвердить возможность прохода. У них какое-то там движение вдоль периметра. Ну, что поделать?» «Тот снова пожал плечами. Как там, в целом, в заводе дела? Что нового за две недели?» «Да, одна банда сверху попыталась туда уйти. Говорят, чтобы на дно залечь. Или налутать чего, что в квартирах осталось». В общем, нет там больше банды. Второй военный вклинился в разговор. Позавчера бойня на повороте случилась, сразу при входе в каньон. Август внимательно посмотрел на говорившего. Из всего выходило, что всё случилось примерно в полукилометре, внизу от блокпоста. Там ещё метров двести потом останется до клиники. А проход идёт между двумя высотками, чисто каньон. И если там случилось побоище то это место обойти никак нельзя будет. А кто знает, кого там им с кексиком суждено встретить. Из клиники рассказали, они слышали звуки боя. Говоривший до этого боец, видимо, понял направление мысли юноши и тяжело вздохнул. Там вчера пара не смогла пройти. Тоже в клинику, как ты шли, с мастифом, красивущим таким. В общем, из клиники передали, что тех прижали к одному из домов, но спасти их не успели. Когда это случилось? Вчера утром. Примерно в это же время. Август включил экран мобильного и посмотрел на часы. Оставалось полчаса до записи, но в целом было главное дойти до самой клиники. Да господи, тут же всего 700 метров». Но за полчаса-то уж точно можно добраться. «Пойдешь?» Спросил военный у компьютера, увидев, как юноша перед ним кивнул, поиграл с желвоками. «Но на свой страх и риск. Мы ничем не поможем. Радиомаяк работает». Тут встал, включил радиомаячок на поясном ремне, а военный обернулся на монитор и утвердительно кивнул. С наших радаров пропадёшь, когда идёшь до прохода в застройку. Сразу вниз и налево от нас. Да знаю. Должен предупредить всё равно. Военный вздохнул. Клиника, тебя запеленгуют на входе в каньон примерно. Как раз за местом бойни. Там сейчас многолюдно, как я понимаю. А тяжело поднялся и похрустел спиной. «Судя по всему, Морлок и Баргесты...» «Терпеть не могу, Морлоков...» Юноша поднял переноску и перекинул ремень через плечо. «Ага, Баргест у тебя свой!» До этого молчавший второй боец по-доброму улыбнулся. Август улыбнулся в ответ и... вышел на улицу. Металлический забор протянулся вдоль стены блокпоста от небольшого торгового центра, выходящего на проулок глухой стороной, до... покинутой девятиэтажки. Само ограждение было из профнастила на металлических рамах. Достаточно, чтобы обозначить границу опасной зоны. Но в случае, если из заводи кто-то захочет пройти в заселённые области, то он довольно легко это сделает. Да что там? Такое уже происходило, но заборы, насколько знал Август, нигде не меняли. Словно опасность исходящая от невесть откуда взявшегося тумана. Она была временной, такой же, как и забор. Кстати, про туман. Вот он, серо-зелёный, поднимавшийся над двухметровым забором ещё на пару метров своими плотными клубами, при том, что над реком доходил до Исполинской высоты мостов, скрывая их. В конкретной этой заводе его высота достигала всего-то середины второго этажа. Сейчас ничего не напоминало о том, что буквально прошедшей ночью он заполнил весь город, забрав к себе какое-то количество людских жизней. Все уже усвоили. Этот туман с лёгкостью смешивается с обычным, потому когда город от реки затягивается обычными сизыми клубами, тогда монстры могут выходить из заводей. Август кивнул бойцу калитки возле ворот. Тот ответил на приветствие и отворил небольшую дверь из все того же профнастила. И юноша шагнул внутрь колышущегося белесого мира. Дороги поначалу не было. Было направление, заваленное примерно по щиколотку мокрым слежавшимся снегом. Такой появляется на тротуарах, когда их в обильный не чистят, но продолжают по ним ходить. Вот и тут была такая же дорога. Вниз от калитки блокпоста шла улица между глухой стеной ТЦ и покинутым жильцами высоким домом. Сам он, находящийся слева от Августа, был тому не виден, как и всё то, что было справа от него. Туман стоял такой плотный, что видимость была на расстоянии трёх-четырёх шагов, не больше. Благо, путь в клинику был известен уже довольно давно. Нахожен и не представлял из себя ничего необычного. Ну, кроме тех обитателей Заводи, что могли выйти на одинокого путника. Август проверил один из фальшфейеров и обрез, и осторожно двинулся дальше, пошатываясь на неровном покрытии. Снег не позволял идти быстро, но главное сейчас было не упасть. А то, черт его знает, кто может этим воспользоваться. Сверху серо-зеленый туман был светлее. Там где-то вверху светило зимнее солнце. А вот слева и справа путника его шпица обступала клубящаяся Марьева, из которого время от времени выплывали силуэты остова в прежней жизни. Вот они прошли брошенный на стоянке джип. Значит, до сломанного забора оставалось примерно половина пути. А значит, уже скоро появится дорога направо, к оврагу, обходящая торговый центр, оставшийся наверху, сзади. В этот раз Август увидел движение справа, как раз дороги во враг, и замер, положив одну руку на собачью переноску, а другую на обрез. Силуэт был огромным, то ли лангуст, то ли еще какая-то пагость этого тумана. Юноша напряг слух, но ничего не услышал. Туман гасил не только сигналы связи, но и обычные звуки. Уже в метрах в трёх было мало что разобрать. Этим и пользовались монстры, живущие в заводе. Некоторые даже думали, что их зрение устроено иным, чем у человека, образом, позволяющим видеть через эту серо-зелёную пелену. Август же придерживался мнения, что зрение и слух у этих существ устроено таким же образом, как и у людей, а охотятся они по большей части из засады, А потому главное в общении с ними было не попасть в такую засаду. Один силуэт лангуста прошёл, показался второй, но они все шли параллельно дороге, на которой стоял юноша со своей собакой. Видимо его никоим образом не почуяли, от того опасности не представляли. Потому он двинулся дальше, иногда посматривая направо, где тёмные массивный силуэт уже растаяли в пелене. Наконец Август добрался до сужения дороги. Справа были обрывки такого же забора из профнастила, что наверху блокпоста, слева разгромленная помойка на три мусорных бака. Их состояние наводило на мысли, что кто-то из созданий живущих в заводе, точно так же, как существа обычного мира, роется в мусоре, а прямо были механические ворота из металлических прутьев, навсегда застывшие в закрытом положении. Юноша никогда не думал, что их можно открыть, всегда обходил. Незачем тратить силы, а главное время на поиски способа открыть ворота, когда пешеход может их обойти слева или справа, по довольно просторному проходу. Август, как всегда, обошел ворота слева, со стороны разбитой помойки, и понял, что недавно по этому же пути кто-то шел. Присмотревшись к следам, он увидел, что, похоже, это была стая морлоков. Следы одновременно ступней и ладоней однозначно говорили именно об этом противнике. Остается только надеяться, что все это происходило довольно давно, и эти монстры не будут ждать на пути. Юноша распрямился и попытался рассмотреть хоть что-то в тумане, но нет, слева от него светлел лишь разрыв между зданиями. Он помнил, что там был подъем в микрорайон к пятиэтажкам, в которых сейчас уже никто не живет. Август повел плечами и проверил кексика в переноске. Тот чуть-чуть заскулил и облизал пальцы человеку, а после пошел вниз, прямо от блокпоста. Именно туда шла дорога для всех, кому надо было добраться до клиники. Спуск шел по снежной каше лежавший на тротуарной брусчатке. Самое нервное в этом спуске было то, что он проходил мимо высотного дома, который выходил своими пустующими подъездами к путнику. Август понимал, что каждый темнеющий проход внутрь сулил для него и Кексика, если не смерть, то тяжелые увечья, если оттуда прямо сейчас выскочит Морлок или Баргест. Потому, ровняясь со входом в подъезд, юноша выставлял на всякий случай перед собой обрез двустволки, Жекан должен остановить практически любого нападавшего, особенно на такой короткой дистанции. К счастью, никто оттуда не появился, хоть и было довольно нервозно, но вот у очередных ворот из металлической рамы Август понял, что в проходе, который светлел между зданиями слева от них, виднеется еще один силуэт. Тренок. Откуда он мог здесь взяться, было совершенно непонятно, но это точно был он но ну, или в этой заводе есть кто-то таких же размеров. Это точно не лангуст. Тени вырастают больше трёх метров высотой, а этот такое ощущение, что превосходил даже пелену тумана. Слава богу, туда-вгусту было не надо. Но толку-то. Направо как раз уходила дорога, которая по ощущениям метров через двести должна была уткнуться в огромное место бойни. Чёртовы бандиты, чёртовы баргесты, чёртов туман! Ему ведь просто надо донести шпицы до ветеринарной клиники и вернуть обратно. Пройдя ворота, Август развернулся. Да, он всегда смотрел на этот плакат, созданный нейросетью. Грудастая девица без изъянов зазывала в какую-то клинику клиентов. Слоган уже стёрся, но вот лицо и грудь девушки по-прежнему призывно проглядывали сквозь туман. Юноша на примерно полминуты задержался у плаката, задумавшись о природе вещей и том, что реклама может вот так вот пережить свой товар. Он никогда не слышал про эту клинику, быть может, она уже успела сгинуть. Да вот про рекламный плакат все забыли, так-то ты остался висеть на никому не нужном заборе. Сзади что-то ухнуло. Да так резко, что кексик разразился лаем, Август развернулся, выставив перед собой руку с обрезом. Туман по-прежнему клубился впереди и во все стороны от него, но ничего больше не было. Юноша медленно взвел курки и начал отходить вправо, держась так, чтобы остатки забора из профнастила, на котором висела грудастая барышня, оставались за его спиной. А что впереди могло грохнуть с таким звуком, было для него загадкой. Ничего там такого не было, особенно на таком расстоянии. Туман колыхнулся, и справа вдоль забора потянул небольшим ветерком. Обычно воздух здесь был недвижим, но иногда такое случалось, потому Август не сильно удивился, лишь скосил глаза направо и… вовремя. Из серо-зеленой пелены соткался силуэт огромной мохнатой собаки и с утробным рычанием бросился на него. Когда подобное случилось впервые, юноша чертовски сильно испугался, он всегда боялся крупных собак, но сегодня ему было уже не впервой. Развернувшись в он нажал на один из спусковых крючков обреза, направив ствол по центру атаковавшего его баргеста. В тумане раздался оглушающий гром выстрела, нападавший получив заряд дроби почти в упор перекувыркнулся через себя и упал под ноги Августа, который грязно выругался про себя. Этот звук явно слышали другие. Баргесты по одному не ходят, патрон остался в оружии только один. Если сейчас еще несколько псов решат нападать, им с кексиком, который от испуга негромко заскулил, не поздоровится. Юноша вытащил из кармана смартфон, сети не было, а часы показывали, что до времени записи оставалось примерно минут двадцать, а впереди оставалась примерно половина пути, но самая сложная его половина, населенная далеко не дружелюбными, представителями туманной фауны. Спрятав телефон в карман, он осторожно двинулся дальше, держа обрез перед собой на вытянутой руке. Где-то впереди должна была быть яма, раскопанная коммунальщиками еще до появления тумана. Упасть в нее? на торчащую между труп арматуру было такой же опасностью, как и встреча с монстрами, потому идти в непроницаемой пелене надо было аккуратно. Обойдя труп Баргеста, Август заметил слева в тумане силуэт исполинского паука. Это явно был каракут, но тот стоял сейчас неподвижно, метров пяти подали от дороги. Значит, налево поворачивать не следует, быть может, паук там не один. А вот спереди дорогу перебежал человекообразный силуэт на четвереньках – Морлок. Эти точно поодиночке не ходят, но их можно отогнять огнем фальшфера. Еще примерно с минуту юноша шел, напряженно слушаясь окружающего туманную пелену, пока не дошел до края ямы. Да, это препятствие надо было обходить слева, ближе к нависающему темным силуэтом высотному дому. Благо, сам дом от дороги отделял металлическая ограда в человеческий рост. Если что, она сможет быть какой-никакой защитой от существ, что засели с той стороны. Но пока никого из обитателей тумана видно с той стороны не было. Зато, начав обходить яму, он увидел силуэт еще одного баргеста на ее краю прямо перед ним. Всего метра три впереди. Зверь не двигался, но не было понятно, учуял ли он человека или же нет. Наконец, через несколько шагов Август осознал, что мохнатый пёс впереди повернул к нему свою голову, на что получил выстрел из второго ствола обреза. Его тело дёрнулось и слетело прямо вниз в чернеющий провал ямы. Тяжело дыша и осознавая, что своими выстрелами он мог привлечь к себе ненужное внимание, юноша стал перезаряжать своё оружие, судорожно осматриваясь по сторонам. Никакого движения в тумане больше не было. Но это никак не влияло на его нервы. То, что он никого не видел, совершенно не означало, что монстров в округе больше нет. Скорее то, что они находились на недосягаемом для его зрения расстоянии. Наконец, покончив с патронами, он взвёл курки обреза и двинулся дальше вдоль ямы. На её конце он остановился, увидев перед собой неспеша двигающегося лангуста. Пусть проходит, если тварь идёт мимо, то не стоит на нее нападать, пусть проходит. Благо монстр был один, оттого Август довольно быстро продолжил свой путь, держа справа темнеющий забор, за которым простирался овраг, самая нижняя точка заводи, где впервые и показался этот чертов туман, и откуда, судя по всему, и вылезали все эти монстры. Через несколько минут юноша запнулся от тело распластанная на снегу, Судя по всему, это был один из тех бандитов, которые закончили позавчера свой путь в этом месте. По ощущениям, и по темнеющим силуэтам зданий впереди до каньона оставалось пройти примерно с полсотни метров. Но именно здесь могли обитать наиболее агрессивные представители местной фауны. Август перешагнул через тело и двинулся дальше, поддев ногой заиндевел автомат. Оружие уже ни к чему его мертвому владельцу, но поднимать его не было никакой нужды. Во-первых, патроны Калашникова не давали никакой помощи в бою с монстрами, а во-вторых, скорее всего, этот автомат уже без них. Вряд ли бандит так легко расстался со своей жизнью. от Оттого юноша, аккуратно ступая по разбитой снежной каше, продолжил двигаться вперёд. Интересно, когда его запеленгуют клиника. Лучше бы пораньше, но обычно это бывало не раньше входа в каньон. А пока надо было одолеть остаток этого свободного пространства, где под ногами снова попалась тело, из-за которого человек умудрился даже на мгновение потерять равновесие. Кексик из переноски издал сдавленный звук, на который слева ответило какое-то существо. В туманной пелене Август осознал, что там находится сидящий на корточках Морлок. Человек интенсивно отпрянул, сделав несколько шагов вправо, и увидел перед собой еще несколько подобных силуэтов, один из которых распрямился и явно посмотрел в его сторону. Связывать со стаей не входило в его планы, но пройти прямо надо было, потому левой рукой, не опуская обрезы из правой, он выдернул фальшфер с пояса и шагнул вперед, надеясь, что сможет если что распугать противников огнем и шумом. Силуэты не двигались словно они сами пасались нападать на идущего на них человека. Август обернулся назад. Там, где-то возле ямы, увидел еще один человекообразный силуэт. Они взяли его в кольцо, но что поделать? Он поднял руку с обрезом в ближайший силуэт в паре метров перед собой и нажал на спусковой крючок. Грохнул выстрел. Морлока откинуло назад. Остальные отпрянули и разбежались, давай юноши возможность для маневра. Потому он резко вдохнул воздуха и побежал, перемахнул через лежащее на дороге тело, при приземлении заскользил на снежной каше, но удержался и помчался дальше. Но услышал, как сзади раздались вопли, морлоки явно наметили загнать его и сделать свои добычей. Впереди темнела высотка, а справа показался остров автовышки, что спас ему жизнь в прошлый раз. Добежав до него, он резко развернулся на все нарастающий звук позади. Развернулся и выстрелил, практически в упор. Морлок в полуметре от него уже готов был бросить на спину человеку, но теперь отлетел, получив в грудь заряд жекана. Август оперся спиной на автовышку, отпустил обрез и рванул заряд фальшфера, который осветил еще с пять его преследователей. Морлоки тут же отпрянули под шипение вспышку пламени, а также подтявканье Кексика, который каждый раз рвался в бой защищать хозяина, даже находясь в своей переноске. Август рванул правой рукой с пояса револьвер и на удачу выстрелил в самого права от себя Морлока. Экспансивная пуля настигла противника, отнеся его тело на метр назад. Человек убежал в свободное место, перепрыгнув через поверженного противника и, надеясь что не налетит в своем беге на более крупных созданий заводи. Сзади доносились вопли и ухающие звуки бегущих морлоков, преследовавшие его человекообразные твари не отставали. Добежав до стены высотки у начала каньона, он развернулся, прижавшись спиной к кирпичам и выставив перед собой уже тухнущий фальшфеер. Ближайший к нему морлок затормозил и упал назад, испугавшись пламени. Август этим воспользовался и всадил в него пулю из револьвера, заставив затихнуть. Затем выстрелил дуплетом в два силуэта, попытавшихся его обойти справа. Судя по всему, попал он только один раз, потому что когда тот свалился навзничь, второй остался стоять, и даже сделал шаг к человеку. «Заяц вызывает Августа! Заяц вызывает Августа!» Зашипела рация в рюкзаке. Юноша... Выругался на собственную недальновидность, что он не вытащил радиостанцию, и теперь она говорила человеческим голосом за его спиной. «Заяц вызывает Августа. Мы тебя видим, как слышишь?» Август отшвырнул догорающий фальшфейр троих противников, наседавших слева, выстрелил и попал в правого морлока, расчистив себе дорогу. Побежал в сторону каньона вдоль стены высотки, на ходу пытаясь снять рюкзак. Завернув за угол, Он все же сдернул со спины, присел на корточки раскрыл и вытащил рацию. «Август, на связи!» Сразу же за этим он выстрелил в выпрыгнувшего из угла Морлока. Тот перекувыркнулся и упал на спину. «Слышим выстрел, Август! доложить обстановку!» Зашипела рация в ответ. Нашел Морлоков. Юноша подстрелил еще одного выпрыгнувшего на него противника и рванул вдоль стены. На левой руке на лямке у него болтался рюкзак, мешающий бегу. Вопли Морлоков сзади раздавались всё ближе. «Приняли. Попробуем выслать отряд навстречу. Ожидайте». Август нажал на сброс, развернулся и всадил пулю в ближайшего преследователя. Укрытия не было никакого, ожидать встречающей команды было негде, а патронов в револьвере оставалось на два выстрела. Оставалось двигаться к клинике, введя на хвосте стоя Морлоков и надеяться на свои ноги, потому он побежал как можно быстрее, не только слыша утробные ухающие звуки за спиной, но и словно бы ощущая дыхание преследователей. Вот скамейка, которая в нормальное время стояла под яблоней и на которой отдыхали служащие доставки, офис который находился здесь же. Август засел за ней, положил на ее спинку руку с револьвером и дважды выстрелил в преследователей. Один перекулыкнулся в полете и распластался прямо перед скамьей, а второй увернулся и отпрянул в сторону к стене дома. Юноша сунул оружие обратно в кобуру и начал перезаряжать обрез, воспользовавшись тем, что наседающие на него морлоки не стали прыгать, а решили окружить». Наконец, один из человекообразных монстров, зашедший справа за спину Августа, бросился на него, но тот успел развернуться и всадить в него заряд Жкан из одного из стволов. Этот морлок в прыжке свалился в куст яблони сбоку от человека. Остальная пятерка существ придвинулась на шаг ближе, но атаковать не рисковала. Напороться на выстрел за Брезы им явно не хотелось. Хоть они вряд ли посчитали, что выстрел остался только один. Свои... Раздался повелительный крик за спиной Августа, но тот не стал оборачиваться, лишь глубоко вздохнул и сделал шаг назад от скамейки, за которой спрятался. Морлоки двинулись следом. Тут же, шипя и полыхая огнем, перед ними упал осветительный снаряд. Существа отпрянули. Юноша обернулся и увидел пятерку солдат в камуфляже с автоматами. У охраны клиники в магазинах явно были необычные, а экспансивные патроны. Не зря они столько времени проводили в контакте с существами с завода. С этими ребятами было не страшно двигаться дальше. Один из бойцов поднял руку в приветственном жесте, а Август кивнул и поспешил к ним. Кексик Миниатюрная чернявая девушка с явно проглядывающимися индийскими корнями, одета в форму ветеринарной клиники, сплеснула руками, когда переноска со шпицем опустилась на стойку администратора. Юноша устало вздохнул и улыбнулся. Потом посмотрел на девушку администратора. Та приветливо кивнула. «Может быть, чаю?» «Да, пожалуй». Август только сейчас понял, насколько устал. «Тогда прошу в комнату отдыха. Кексика мы примерно часа через полтора отдадим», произнесла ветеринар милым голоском и расплылась в улыбке, взяв на руки шпица. «Да, отлично. Я как раз отдохну». «Тогда пароль от Wi-Fi прежний», сказал администратор и указал на дверь в конце холла. «Обратно пойдете сами или оставите заявку на группу?» «Пожалуй, оставлю». Юноша задумался и кивнул своим мыслям. «Тогда ожидайте. Как раз еще один наш пациент закончит через примерно полтора часа». «Отлично. Хватит с меня на сегодня приключений». Понравилась история и моя озвучка? Что ж, тогда не забудь подписаться на канал, поставить лайк и, конечно, поделиться этим видео с друзьями. Также, еще раз напоминаю, что в описании ты найдешь ссылку на паблик и сайт Маркотеки, где ты сможешь почитать эту и другие истории в текстовом виде. Ну и, конечно, грех будет не сказать про мой Бусти, ссылка на который тоже есть в описании. Там тебя ждут аудиоверсии истории в раннем доступе. Рассказы, которых по тем или иным причинам нет на ютубе. Ну и еще куча разных ништяков. В общем, если хочешь меня поддержать и получить за это эксклюзивчик, то заходи подписывайся. Ну что ж, а на сегодня все. Мы обязательно скоро увидимся. Не переключайся. Пока-пока.